Мирнов. Проект Степанова заслуживает внимательного изучения. Рассматривая историю развития линейного корабля, нетрудно убедиться, что конечным итогом многочисленных технических нововведений на флоте было изменение всего одной величины, наивыгоднейшего калибра корабельной артиллерии. На первый взгляд может показаться, что наивыгоднейший калибр – это наибольший калибр. Но применение такого простого правила на практике сразу же наталкивается на непреодолимые трудности. В самом деле, калибр какого орудия следует считать наибольшим? То ли самого крупного орудия, которое в состоянии производить орудийные заводы, Или калибр той пушки, вес которой может выдержать корпус данного корабля? А как быть, если самые крупные орудия, выпускаемые заводами страны, не могут пробивать броню вражеских кораблей? Уже эти вопросы показывают, что понятие «наибольший калибр» вовсе не так просто и очевидно, как может показаться на первый взгляд, и что вместо него правильнее применять понятие «наивыгоднейший калибр». Говоря о «наивыгоднейшем калибре», писал в 1892 году известный русский морской артиллерист Пестич, следует подразумевать калибру тех орудий, Которые в определенную единицу времени в состоянии будут внести во внутрь вражеской эскадры не только наибольшее число снарядов и наибольший вес металла, но также и наибольшее число пробоин, приходящихся на единицу поражаемой поверхности. Такой взгляд вносит замечательную ясность в понимании эволюции линейного корабля ибо выбор наивыгоднейшего калибра начинает представляться нам не и голословной борьбой мнений адмиралов и кораблестроителей, но отражает многообразие технических и тактических новшеств данной эпохи. Во времена парусного флота малые калибры и малый вес ядер компенсировались огромным числом орудий, участвовавших в сражениях, и масса выбрасываемого в единицу времени чугуна была в состоянии производить в борту вражеского корабля пролом таких размеров, что в него могла свободно войти карета. Появление бомбических пушек, принесших русскому флоту решительную победу при Синопе, породило железную броню. Повысить бронепробиваемость снаряда можно двумя способами. Увеличением либо его веса, либо его начальной скорости. Поначалу первый способ оказался доступнее, ибо не требовал разработки принципиально новых сортов пороха. Поэтому к 1880-1885 годам калибры морской артиллерии достигают порой... 430 миллиметров, а вес каждого орудия перевалил за 100 тонн. Если во времена парусного флота линейные корабли несли по 80-100 пушек, делающих до 10 выстрелов в минуту, то теперь и на смену пришли броненосцы, несущие всего 4 орудия, каждое из которых могло делать лишь один выстрел несколько секунд. Для отражения атак минных катеров такие орудия не годились, и в дополнение к артиллерии главного калибра на броненосцах 1880-х годов появляются скорострельные, малокалиберные противоминные артиллерии. Бездымные пороха, позволившие увеличить бронепробиваемость снарядов умеренного калибра за счет увеличения их начальной скорости, превратили эту противоминную артиллерию в скорострельную артиллерию среднего калибра, которую можно было бы применять не только для борьбы с минными